Девушка, сидевшая на барной стойке, спрыгнула на землю и быстро пошла ко мне с застывшей на лице восковой маской. Спустя мгновение в мою сторону шли уже все остальные. В одну шаренгу, на расстоянии полуметра друг от друга, прямо на глазах их тела вдруг стали покрываться уродливыми ранами. У той, что была топлес, на месте груди образовалось жуткое месиво. Ещё у одной исчезла рука. Когда до меня оставалось около 30 метров, силуэты размылись. И на их месте материализовалась трёхметровая тварь. Жуткий гибрид медведя и крысы. на тушей чудовища тут же вспыхнула красная полоса. Кровью проступили угловатые буквы имени. 440 уровень и 150 миллионов хп. понти ан Утробно взрывев, чудовище бросилось на меня, и тут же нарвалось на встречный удар Фламберга. Сокрушение казни! Пропустив два удара и промахнувшись с атакой, тварь истошно завизжала и, развернувшись, прыгнула повторно, беспорядочно размахивая при этом передними лапами. Слишком тупая и неповоротливая. Без труда уйдя с направления атаки, я нанес чудовищу дворубящих в бок. Затем сместился за спину и добил урода колющим ударом в загривок. А дальше произошло странное. Понти-анак захрипел и растворился, словно и не было. В голове у меня эхом раздались захлебывающиеся женские рыдания, а на земле остался лежать окровавленный кусок ажурной белой материи. «Да...» Все еще находясь под впечатлением от происшедшего, я вздохнул и, подняв тряпку с земли, внимательно ее рассмотрел. Подвязка. Для чулок. Такие еще надеваются на свадьбу невесты. Блин, все интереснее и интереснее. Я словно в шоу какое-то непонятное попал. Экстрасенсов. Ага. Помню, в юности смотрел передачу с убитыми невестами и поиском телу. Только чудовища там вроде не было, хотя хрен его знает. В той передаче «Экстрасенсы» ничего не нашли, ну а я даже не буду пытаться. Никакого задания, на удивление, не появилось. И хрен поймешь, зачем тогда мне эта тряпка нужна. Я убрал подвеску в сумку и задумчиво посмотрел на лежащий неподалеку труп. Загрызли, значит, но почему-то не стали жрать. Ещё одна загадка этой локации. Я вздохнул, окинул взглядом площадь и, уйдя в инвиз, направился в цитадель. Непоняток целая куча, но разгребать их сейчас как минимум глупо. Лока через пару часов исчезнет, и мне к тому времени нужно успеть отсюда свалить. Очень надеюсь, что больше приключений тут не предвидится. Около 40 метров в диаметре и примерно 20 в высоту. Башня цитадели выглядела бы достаточно грозно, если бы не идиотские окна, которые налепил на нее неизвестный дизайнер. И мало того, что этот кретин заменил ими бойницы, так он еще сделал их двустворчатыми. Наверное, где-нибудь в центре москвы такая башня смотрелась бы необычно, но на фоне 12метровых крепостных стен такие архитектурные решения мягко говоря удивляли? Нет, я прекрасно понимаю, что в такой вот локации осад ожидать не приходилось. но нахрена тогда вообще нужны все эти стены и башни. кого они тут опасались водяных из озера или дохлых девок в негляже? Поднявшись по каменным ступеням, я потянул на себя ручку, оббитой железом двери, и, зайдя внутрь, оказался в просторном, хорошо освещенном холле. Остановившись на пороге, окинул помещение взглядом и в недоумении покачал головой. Удивляться уже не было сил. Если тот, кто это придумал, и правда считает, что первый этаж цитадели должен выглядеть как парадные покои королевского дворца, то, наверное, спорить бессмысленно. Словно в питерский эрмитаж заглянул, или в Третьяковскую галерею. В огромное зеркало, висевшее напротив входа, мог не нагибаясь смотреть африканский жираф. Три десятка картин, наклеенных бархатом стенах. В основном пейзажи и батальные сцены. Потемневшие от времени шкафы, огромный резной диван, столик с каменными фигурками и статуи, статуи, статуи. М да Пахло в холле соответствующе – старым деревом, лаком и нафталином. А толстый слой пыли на мебели и на полу свидетельствовал о том, что живые тут не появлялись достаточно долго. Растения в катках завяли, следов нет. И можно предположить, что тем трупом на площади месяца два. Но непонятно тогда, чем тут занимался этот восьмиметровый мужик. Адам Чейни? Или как его там? Если он здесь не появлялся, то кто тогда отключил в Локерис С другой стороны... С его уровнем пешком ведь, наверное, можно вообще не ходить. Исчез, появился, подкрутил настройки и снова свалил. Ну да. Осторожно ступая по мягкой пыли, я прошел к широкой винтовой лестнице справа и поднялся на третий этаж, проверяя ступени на наличие возможных ловушек. Место для ключа обнаружилось в глухой стене коридора, который огибал башню по периметру. При этом выемка была замаскирована под рельеф, и без подсветки системы я бы ни в жизнь не догадался, что здесь может быть какая-то дверь. Ключ на мгновение прикипел к камню, затем выпал мне обратно в ладонь. Откуда-то сверху раздались звуки тикающей секундной стрелки, и стена разошлась, открыв мне небольшое помещение с длинным пластиковым столом. на котором стояло три изогнутых монитора. Секретная радиостанция, не иначе. Ну, или бункер для одинокого хакера. Зайдя внутрь, я внимательно оглядел комнату и, обнаружив ещё одну выемку на панели под монитором, вложил пластину туда. Пару секунд не происходило ничего, когда по овалу на ключе вдруг пробежала фиолетовая искорка. Спустя мгновение вспыхнули разными цветами тонкие линии. Стена за спиной с тихим шорохом встала на прежнее место, а на столе включился центральный компьютер. Интересно. Я потянул за ручку одно из кресел и, усевшись перед монитором, вгляделся в сотню непонятных значков. Хм... И что тут нужно нажать? Раздавшийся справа щелчок... заставил меня вздрогнуть. Я резко повернул голову и почувствовал, как челюсть поползла вниз. В кресле справа, лицом ко мне, сидела обнаженная черноволосая девушка с чувственным ртом и слегка раскосыми голубыми глазами. Ни полоски ХП, ни имени, и опять какая-то голая баба. Но это хоть непрозрачная, хотя так, наверное, даже хуже. «Впрочем, агрессии не проявляет, и ладно». Заметив мой взгляд, девушка едва заметно кивнула и, обозначив улыбку, негромко произнесла. «Приветствую тебя, хранитель ключа. Скажи, как мне к тебе обращаться?» «Вот же черт!» – говорила она низким приятным голосом, а вкупе с ее внешним видом и с учетом моего годового воздержания – «И это не касаясь вопроса, откуда она тут на нахрен взялась?» Сглотнув застревший в горле комок и стараясь не смотреть на ее грудь, я поморщился и вопросительно приподнял бровь. «Ты что же, не видишь надпись над моей головой?» «Вижу», – не отрывая взгляда, – ответила девушка. «Но добровольно произнесенное имя подтвердит согласие на сотрудничество». «Сотрудничество в чем?» Снова поморщился я и, не дождавшись ответа, кивнул. «Хорошо, меня зовут Крис, Крис Веном, а ты, как я понимаю, из обслуживающего персонала локации?» В спамящемся сообщении я по-прежнему оставался единственным игроком, но неписей-то тут, может быть, сколько угодно. Запечатление началось. Не обратив внимания на мою последнюю фразу, сухо произнесла девушка. Я Айша 636, самообучающийся боевой искусственный интеллект специального применения. Ты можешь называть меня для краткости Айша. Напоминаю тебе, что это киберпространство будет уничтожено через 2 часа 4 минуты 17 секунд, и все хранящиеся в нем данные пропадут безвозвратно. Поэтому советую поторопиться. Стоп! Я выставил перед собой руку и ошарашенно посмотрел ей в глаза. «Боевой эскин шестого поколения? Здесь? В игре? Ты серьёзно?» «Вполне», – кивнула она. «Специализация. Кибернетическая безопасность ценных объектов инфраструктуры. Поиск шпионов. Антидиверсионная и диверсионная деятельность. После последнего патча всё серьёзно изменилось». «Но документация старая осталась. Вот, ознакомься». «И зачем ты мне это показываешь?» Глядя на открывшееся окно информации, поморщился я и, свернув его, вопросительно посмотрел на Айшу. «Я чем-то могу тебе помочь? У тебя есть для меня квест?» Айша мгновение смотрела мне в глаза, затем указала на вставленную в панель пластину и пояснила. «Ключ – это программа-активатор, или по-новому – артефакт, управляющий этой реальностью. Я – часть реальности. Ключ активировал меня. Я обязана подчиняться владельцу ключа. Ты назвал имя и подтвердил согласие на сотрудничество со мной. Значит, я подчиняюсь тебе. Какие будут указания, Крис Веном?» В моей голове раздался легкий щелчок, и перед глазами побежали мелкие строки. «Внимание! Запечатление завершено! Айша, 636, поступил в ваше распоряжение! Управление, голосовое, мыслесвязь, матричная передача информации. Ресурс не ограничен!» «Охренеть! А ведь она не врала, и скины ведь не врут, но...» «Хранитель ключа и пластинка всевластия. Боевой эскин шестого поколения. У меня! Да на земле за мной охотились бы разведки всего мира!» Я еще некоторое время пытался уложить эту информацию в голове, затем провел ладонями по лицу и попросил. «Так, для начала, ты можешь добавить себе одежды?» «Да, Крис». Легко пожала плечами Айша, и на ней тут же появился топик с короткими шортиками. Да, добавила, легче, правда, не стало. Ладно, я скосил взгляд на экран, и по-прежнему стараясь не смотреть на её грудь, поинтересовался. А зачем здесь понадобился боевой эскин? И, пожалуйста, без цифр и формул, я не специалист, и достаточно объяснить в общих чертах. Айша кивнула и, глядя мне в глаза, пояснила. «Если кратко, то моими задачами были внедрение в общее киберпространство игры, проникновение сюда и прикрытие этой зоны от управляющего эскина РП-17 с помощью ресурсов и изолированной части его сознания». «Изолированной части?» Поморщился я. «Как это?» «Рабочее сознание RP17 разделено на две части – резервную и основную», – ответила Айша и кивнула на экран компьютера, на котором загорелись какие-то фиолетовые спирали. «Если объяснять примитивно, то можно сказать, что резервная часть сознания управляющего эскина контролирует древние дороги, а основная часть – весь остальной мир». Части сознания рп никак не связаны между собой, и я являюсь одной из причин такого положения вещей. Через два часа лазурная долина исчезнет вместе со мной, и основная часть сознания управляющего Искина объединится с резервной». Девушка посмотрела мне в глаза и, забавно наморщив нос, поинтересовалась. «Я понятно объясняю, Крис?» Да уж лучше бы непонятно мысленно выдохнул я, ошеломленный полученной информацией. Но это же получается, что управляющий скин не всесилен. Вот только на хрена мне это знание было нужно. Погоди, я выставил перед собой ладонь и помассировал виски, пытаясь уловить ускользающую мысль. Все эти части сознания, древние дороги и прочая хрень. Что-то тут определённо не бьётся. Ведь если сам rp17 эту локу не видит, то квест мне выдал не он, а его резервная часть. Но раз так, то кто тогда отправил меня сюда и зачем? Спасти 37 неудачников или причина всё-таки в ней? Зачем РП-17 отправил меня в это место? Кстати... А тут вообще что-то менялось? Ведь если Искин не видит эту локу, так может... Слушай, я убрал пальцы от висков и, смерив девушку взглядом, уточнил. А что с обновлением? Тем, что произошло полгода назад. Оно тебя никак не задело? Лазурная долина является частью Аркона, и она изменилась. Так же, как и остальной мир. Айша опустила взгляд и после небольшого колебания пояснила. «Наверное, можно сказать, что я почувствовала себя живой. Нейронные связи биопроцессоров заменила магия. Изменились пути достижения целей, формы работы, но я сама осталась тем, кем была. Ведь неважно, что ты используешь для защиты – массивы данных Аркмана и Логинова или Кровь Белого Дракона». Блокируешь проникший в киберпространства искусственный интеллект или убиваешь темного бога. Но ведь ты говоришь, что погибнешь вместе с локацией. Нахмурился я. Ты ведь понимаешь, что такое смерть? Да, Крис, кивнула девушка. Обновление, как ты его называешь, изменило меня, но не изменило мою сущность. Смерть – это лишь метод выполнения поставленной задачи. «Информация, которой я владею, должна исчезнуть вместе со мной». «И кто же тебе поставил эту задачу?» Спросил я, уже примерно зная ответ. «Адам Уокер Чейни, последний хранитель ключа и член Совета директоров корпорации Мир Аркона. Допуск. Топ-секрет. 1.4. Е. Т. Ай». «Спокойно глядя мне в глаза», — ответила Айша. «Занавес». Так вот, значит, кто был тот мужик. Ну да, боевой искин-диверсант стоимостью в пару охренили ардов, баксов в многопользовательской игре, доход от акций которой составляет немалую часть валового дохода некоторых стран. Было бы удивительно, если бы ЦРУ, ГРУ или какой-нибудь МОСАД не пытались бы внедрить в Аркон что-то подобное. Только почему боевой искусственный интеллект появляется в виде обнажённой девчонки? У этого чейни были какие-то проблемы сексуального плана или потому, что так просто прикольно? Слушай, а зачем ты мне это сказала? Осмыслив услышанное, я хмыкнул и посмотрел ей в глаза. «Продолженность и допуск секретности». «По правилам внутренней безопасности каждый владелец ключа должен обладать информацией о предыдущем владельце», – заучено продекламировала Айша. «Я лишь следую принятым инструкциям». «Да», – хмыкнул я. «Но тогда какого черта я нашел этот ключ месяц назад, хрен знает на каком расстоянии от этого места? Почему Чейни не оставил его себе или не выбросил где-нибудь здесь?» «Ключ, в отличие от меня, уничтожить нельзя, а это киберпространство должно исчезнуть бесследно». Сам не вынести его не мог, поэтому решил спрятать так, чтобы иметь к нему доступ. Айша перевела взгляд на пластину. В глазах её мелькнула растерянность. По первому вопросу ответа нет. Ключ был выведен за пределы Лазурной долины 34 минуты назад. и я не владею информацией о том месте, где он должен был появиться. Но да, 34 минуты, полтора месяца – какая фигня. За полгода шатаний по лабиринту во внешнем мире не прошло и пары секунд. Другой вопрос – мог ли управляющий Искин закинуть меня в прошлое, в подконтрольном-то мире? в котором без того куча временных парадоксов. Так, Чейни, это и есть новый бог? Я откинулся в кресле и вопросительно приподнял бровь. Выходит, он появился в этой долине? Новый? Айша наморщила нос и, чуть склонив голову, уточнила. Эта часть имени или слово использовано в контексте новизны? По первому варианту я о таком не слышала. Под второй подходят все боги мира Аркона, если учесть, что их создал рп «Мудрец». Адам Чейни и я, учитывая наши возможности, тоже подходим под это определение. «Ясно. Тогда ответь на самый главный вопрос». Я кивнул на пластину и поднял на девушку взгляд. «Получается, ты будешь подчиняться любому, у кого в руках будет этот ключ?» «Это проверка?» – нахмурилась девушка. «Ты думаешь, мой разум изменен мудрецом?» «Нет, но...» «Ключ – лишь необходимая часть, но недостаточная, и я никогда бы не показалась непосвященному Крисвенам». Айша подалась вперед и пристально посмотрела мне в глаза. «Или, быть может, Олег Смирнов, второй советник президента США по кибернетической безопасности...» Допуск топ секрет 1.4 main аут